Они выбрали новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. В тот момент, когда часы пробили полночь и в городе начали грохотать петарты. Айрис подорвала дверцу сейфа. Взрывчатку, кстати, она сделала сама. Ей всегда нравилась химия. Точнее, ее сугубо прикладная часть. В контору тоже проникли оригинально. Оказалось, что некогда единое здание еще лет 20 назад поделили пополам, заложив кирпичом дверь. Коммерсанты об этом не знали. А Айрис как-то добралась до этой информации. Во второй половине здания располагалась библиотека. В нее Арис и ее приятель попали без труда. До полуночи они разобрали кирпичную кладку двери, проникли в контору и ровно в полночь взорвали сейф. Там оказалось около сорока тысяч долларов. Правда, приятель Арис оказался дураком и вскоре попался, тут же сдав свою подружку. Когда на суде Арис спросили, зачем она это сделала, она ответила, что у нее очень большие расходы. Борис снова засмеялся. Ее посадили. «Отделалась условным сроком. Просто ее папа очень влиятельный чиновник», — пояснил Борис. «Сразу после этого случая она примкнула к нам. И вы ее приняли?» — не поверил Максим. «Что значит приняли? Она пришла сама. Попробовали бы мы ее не принять?» Глаза Бориса сияли. Он смотрел на Максима, явно наслаждаясь его растерянностью. «Просто это как-то не вяжется с образом хакеров сновидений», — произнес Максим. «Все-таки изучая тайны мироздания и вскрывать сейфы, это немножко разные вещи». «А по мне так это одно и то же». Борис не выдержал и опять рассмеялся. Отсмеявшись, взглянул на Максима. «Просто ты слишком не гибок. Это как в советских фильмах о революции. Все красные хорошие и честные. Все белые подлецы и сволочи. В реальности так не бывает. Научись смотреть на вещи шире. Не дели все на черное и белое. Принимай людей такими, какими они есть, со всеми их достоинствами и недостатками». Что касается Айрис, то могу тебя заверить, сейфов она больше не вскрывает. Но не потому, что стала паянькой, а потому, что ей это больше не нужно. И про историю с сейфом я бы тебе никогда не рассказал, если бы сама Айрис хоть как-то пыталась ее скрывать. По мне, так она ей просто гордится. Это было одно из первых приключений в ее жизни. Не знаю. Максим пожал плечами. Я все же считал хакеров более правильными. Так мы и есть правильные, усмехнулся Борис. Загвоздок в том, что понятие правильные мы с тобой воспринимаем по-разному. Ты настроен на соблюдение законов, норм общественной морали. А для хакеров есть лишь один закон – закон духа. Если человек пустышка, то каким бы правильным он ни был, он нам не интересен. Из него никогда ничего не получится. И наоборот. Если в человеке есть дух, то ничего не значит и вся прилипшая к нему грязь мира. Грязь можно очистить, а пустоту не заполнишь ничем. «Что ты понимаешь под духом?» – поинтересовался Максим. «Ты же читал Кастанеду. Вспомни, как его учитель Дон Хуан говорил ему о духе. Дух нельзя описать, объяснить, идентифицировать. Это нечто абстрактное, неуловимое. И в то же время такое явное. Как минимум для магов они видят присутствие духа во всем. Что их окружает и выражает дух своими поступками? Дух – это бог? Можно сказать и так», – согласился Борис. «Проблема в том, что это только способ говорить». Попытка облечь непознаваемое в более-менее привычной нашему разуму форму. Когда-нибудь ты поймешь, что такое дух. Однако, когда тебя спросят, что же это такое, ты лишь с улыбкой пожмешь плечами. Но Кастанена говорит, что дух можно использовать. А разве можно использовать Бога? Вот потому я и говорю, что слова вводят в заблуждение. И понимание духа не может произойти на уровне разума. Как можно использовать окружающую нас бесконечность? Сама мысль об этом звучит кощунственно. «Но когда ты осознаешь, что сам являешься маленькой частицей этой бесконечности, понимание придет само собой, не на уровне разума, а на уровне тела. Осознав себя частью безбрежности, ты вдруг понимаешь, что можешь и управлять ею, только потому, что слить с нею в единое целое». В комнату постучали. Затем дверь открылась, и Максим увидел Оксану. «Все просвещаясь», спросила девушка, с улыбкой взглянув на Бориса. Потом добавила, «Обед готов, потом болтать будете». На обед был борщ. Вкусный, украинский. Родители Максима жили на Украине. Максим понимал толк в борще и по достоинству оценил кулинарные способности Галины. Пока ели, разговор сам с собой зашел о судьбе Максима. А пусть он пока останется здесь, предложил Роман. Поживет месячишко-другой, пообвыкнет, осмотрится, придумает, чем заниматься. А там видно будет. Я его сновидением поучу, вставила Оксана. А Роман с Денисом морды бить научат. Девушка с улыбкой взглянула на Максима. Максим пожал плечами и посмотрел на Бориса, ожидая услышать его мнение. «Для начала было бы неплохо», — согласился Борис. «Как раз все немножко утрясется. А там, глядишь, и в Ростов вернемся. Хороший город, и если там нас не будет, легионеры совсем разгуляются. Можем и Оксану с собой прихватить. Что скажешь, хранительница? Ростов?»